Вот сейчас видели эту толстую даму в бархатном, нет? Ну вот, которая мне о своей квартире рассказывала. Она сейчас хотела, чтобы ее кто-нибудь проводил. Так ведь хо -хо, никто не согласился. А нам, у которых рожица смазливая, стоит только захотеть, и все побегут. Вот вы, например, пошли бы ее провожать?» А где она живет эта ваша дама да вот тут за углом пошел бы сурово ответил я тут недалеко мне еще работать надо ну да ха ха ха ха пошли бы снова засмеялась анна петровна это вы просто чтобы меня заинтриговать говорите а старый приемчик милый мой я опытная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 Я вас всех как насквозь вижу. Дай-ка, мол, провожу, может, что-нибудь и выйдет. Я лично смутно догадывался, что ничего хорошего из провожания на другой конец города выйти не может, кроме того, что мне придется похоронить сегодняшнюю работу и завтра подниматься в восемь утра. Однако не высказал вслух этих соображений, а только обиженно возразил. но — Помилуйте, ничего, ничего я провожу. — Я и говорю. Идете и думайте, скорее, мол, на извозчика поедем. Там заведу разговорчик о том, что устал, что все равно работать сегодня не хочется. — Хочется, — уныло вставил я. — Ну, вы для смазливой женщины и работу готовы бросить. Не первого, вижу. Начнете говорить о том, что как хорошо выпить бокал шампанского в кабинете хорошего ресторана. Э, — Эх, милый мой, это все вы только до ресторана говорите, а потом так набрасываетесь, что не оторвешь. Э, — Послушайте, Арсеньев... — Это там извозчик стоит, Саламин, а не Арсеньев, да, извозчик, позвать? — Ну, конечно, вы как все, как две капли воды. — Сейчас наймете извозчика, сядете ко мне чуть ли не на колени, больше полтинника ему не давайте. — Не едет, ну дайте шестьдесят. «Садитесь вы слева. Только, пожалуйста, без этих обниманий я, не ребенок, не выпаду из саней». «Я не обнимаю». Тихо оправдался я. Честное слово. «Ну, не обнимаете, так будете. Дайте сюда руку. Да держите крепче, я поворотов боюсь. Ну, начинайте». — Рассказывайте о том, что вы одиноки, что у вас душа ищет теплоты и сочувствия, что вам так нужна женская отзывчивость. — Ох, как вы все до ужаса одинаковы! — Я знаю это немножко. Да — Да-да-да-да, знаю. — и Извозчик сколько за час? — Что? — Рубль семь гривен? — Много. «Полтора хочешь? Ну, потом двух гривен прибавит. Только поезжай скорее». «Ну вот, достигли своего. Шаблонные людишки. Вырвали свое. Рады?» «Рад», — жалобно улыбнулся я. «Спасибо». «Ну, конечно. хо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 «Не смеете же вы меня к себе на квартиру звать? Помните, что у меня муж...» «Я помню, помню, ей-богу, помню, высокий такой, черный...» Испуганно заметил я. «Только я не думаю, вы поверьте, если я о ресторанах сказал... «Ну вот, ну вот, что я говорила, — торжествующе сказала Анна Петровна у него уже ресторан с языка не сходит старый говорила уже вам приемчик сидите наверное и обдумывайте какой бы найти ресторан подешевле только имейте в виду что я в скверный ресторан поехать не могу я вам не горничная которую можно куриный котлеты покорить. «Если уж так не можете от меня отстать, извозчик Рим, знаешь что? Какой же ты извозчик? Тебе бы настройщиком быть. Ох, пардон, пардон, я оскорбила вашу профессию. Вы, кажется, сердитесь, мусье Калугин». — Ну, хорошо, не сердитесь, я и так уступаю всем вашим прихотям. — Ну, что, извозчик, вспомнил? Только скорее. Терпеть не могу скверной езды. — Ну что, добились Эх, вы, плотоядные? В ресторане упрекая меня за то, что я всеми силами стараюсь отговорить ее от ужина в общем зале... Анна Петровна велела приготовить все, что надо, в большом отдельном кабинете. Весело забегали лакеи. Я прощупывал через боковой карман унылую наличность в бумажнике. Пить Анна Петровна не хотела, но, повинуясь моему нескрываемому желанию ее напоить, чтобы она развязала мне руки для шаблонных мужских поступков,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 — вскинула глазами Анна Петровна. — Спаивайте меня. — О, нет, это не пройдет. — Нет, это не пройдет. — А замыслы ваши... Сядьте сюда рядом. — Я не могу смотреть на ваши глаза. В них что-то цинично-мужское. — Да уж, глаза. — вежливо согласился я. — Действительно, это вы...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 — Карандаша нет. Ну, хорошо, я запомню. Итак, целуйте руку и до свидания. Когда я приехал домой, уже светало. Со злобой взглянув на часы, я оставил записку, чтобы меня не будили часов до двух. Разделся и лег спать. Утром около десяти часов около уха забарабанил телефон. Я сорвал трубку и стал слушать расколотившего, как стекло, камнем мой тяжелый после бессонной ночи утренний сон. — Да, алло, станция, <таспорядок> то есть слушаю. — Вы? <таспорядок> — услышал я чей-то тоненький голос. — Селякин? — Саламин. Я, что угодно. — Это Анна Петровна. А вы уж чай на ногах... Надел, наверное, с утра смокинг, вертится перед зеркалом и дожидается минуты, когда можно было бы поехать сюда. Эх вы. Надо да ведь, верно, я я сейчас полю. Хрипло ответил я. Ну ладно, других проводите. Я вас всех знаю, во как.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 и напомнил ей, что у нее есть муж. «В 6 буду. Честное слово, буду», — упавшим голосом обещал я. «Ну, то-то же», — сказала она, — «а то норовит к двум часам забраться, так к шести жду». В половине шестого она предупредила меня, чтобы я не вздумал приехать к одиннадцати, а в шесть я сидел у нее за столом и пил чай. Было довольно много народа, клеился веселый разговор. Анна Петровна мало уделяла мне внимания и только изредка подмигивала какой-то даме с трясущейся губой и показывала глазами на меня.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 «Вот возьмите господина Саламина. Он влюблен в одну из находящихся здесь женщин, а ведь у него никогда не хватает смелости сказать открыто. И влюблен, как кошка. И все они на один лад. Все засмеялись обидным смехом и посмотрели на меня».